Тамакити набил рот курицей из банки, и обтерев руки о рубаху, стал готовить динамит для взрыва. Существование Исана он теперь просто не замечал. Но когда тот поднялся, Тамакити окликнул его и протянул большую банку консервов, лежавшую в деревянном ящике, и Сана тоже залез в нее пальцами и вытащил кусок курицы, положив его в рот. Исан опасаясь взрыва, Передвинул автомат на грудь и быстро вышел из рубки. От каждого удара в стену металлическим шаром винтовая лестница стонала и качалась, Исана сел и стал ждать. Снаружи послышался шум, напоминавший шум водопада. Во входную дверь беспрерывно барабанили газовые пули. Казалось, в неё по срочному делу стучит бесчисленное множество людей — Дверь уже еле держалась, и при штурме ворваться через нее ничего не стоило. Спустившись до лестничной площадки второго этажа, Исана, оглядев прихожую, решил устроить здесь засаду. Он будет стрелять в полицейских, когда они ворвутся, и прикрывать Тамакити. Эта операция по прикрытию будет, видимо, продолжаться минуты две-три. Над головой ходит Тамакити, вернее, носится взад-перед, как загнанная собака. Он закладывает динамит так, чтобы причинить противнику максимальный ущерб. Потом, в последний раз осмотрев заряженные ружья, осмотрев гранаты, начнет ждать. Прикрытие ему явно не нужно. Верхняя часть здания будет его безраздельным полем боя, и путающийся под ногами Исана первым взлетит в воздух при взрыве динамита. Исана подобрал валявшийся в комнате карманный фонарь, спустился по металлической лестнице в бункер и положил его на пол, рядом с автоматом. Потом снова поднялся на несколько ступенек, чтобы закрыть крышку люка. Он мог бы и надежно запереть ее, но не исключено, что раненый к Тамакити тоже спустится сюда. Подумав об этом, Исана лишь закрыл крышку и снова спустился вниз. Шум водопада смолк. Не было слышно и ударов дымовых шашек и газовых пуль в стены убежища. До бункера доносился лишь грохот металлического шара, рушившего здания но этого Исана не не боялся. Он испытал подъем, который появлялся у него всегда. Еще с детских лет, когда он в одиночестве оставался в закрытом помещении. По ногам тянуло прохладой. Воздух здесь был холоднее, чем на улице. Светя карманным фонарем, Исана подошел к штурманскому столу и зажег стоявшую на нем спиртовую горелку. Он будет ждать, поставив ноги на землю. Он делал это всегда, предаваясь мечтам. Крышка люка прямо над головой. Исана подвинул поближе стоявшую у стены походную койку. На упавшей с нее бумажке было написано «Пайлот Берт» — койка лоцмана. В мельчайших подробностях, вычерчивая план корабля, Красномордый продумал все детали. Исана положил бумажку туда, где она лежала, и на свободное место поставил стул, сидя на котором он размышлял. Непонятно откуда взявшееся воспоминание заставило его не ставить заряженный автомат к стене, а положить на пайлот Бэф. Выпрямившись, Исана сел на стул, потом снова встал, Проверил магнитофон, лежавший на койке, где днем спал Дзин. Работают ли еще батареи? Он включил магнитофон и... Полился поток птичьих голосов. Что же это за птицы, пение которых он слышит последний раз в жизни? Этот крохотный вопрос, на который никогда уже не получить ответа, повиснет в воздухе и превратится в ничто. — подумал сана Да и не стоит слишком уж задумываться над ним. Жалея время на перемотку ленты, он снял обе кассеты и поставил две другие — пустую и с записью криков китов. С песней китов-гробачей, записанной подводным магнитофоном в Бермудском проливе, Поставив звук на полную мощность, он услышал шум волн в глубине моря, уловленный чувствительным ухом микрофона, и шум работающего мотора лодки. Эти звуки моментально погрузили бункер на дно Бермудского пролива. Раздались крики китов. Уинь! Уинь! Уинь! Бо! Бо! Уинь! Уинь! заглушившие удар металлического шара. «Это киты», — сказал себе Исана, с удовольствием вспоминая прошлое, вслед за китом-гробачом, кричавшим «Уинь! Уинь! Уинь! Бо! Бо! Уинь! Уинь!» Ту же песню запели все остальные киты, находившиеся поблизости. Возвращаясь на свое место для размышлений, Исана увидел в свете карманного фонаря, лежавшую на постели Дзина, маленькую книжку в красной обложке, выглядевшую как пятно крови. Это была Библия, издание Гедеона с параллельным английским и японским текстом. Исана даже представить себе не мог, что желание свободных мореплавателей изучать английский язык настолько велико, что заставило их украсть Библию в отеле, а инаго запертая в бункере с Дзином, проводила время за ее чтением. И он подумал, что инаго открывается ему новой стороной, о которой он даже не догадывался. Но и это тоже, оставшись без ответа, превратиться в ничто. Он взял Библию и, снова устроившись на стуле, решил погадать — Поскольку он загнан в бункер, и для него закрыты все пути, которые он был бы свободен выбирать, он может быть наиболее свободен в своем гадании. Во всяком случае, у него есть, видимо, право не слушать никого, кто сказал бы ему, что он гадает предвзято. Закрыв глаза, Исана, снова погрузившись в свои мысли, утонувший в песне китов в Бермудском проливе, раскрыл Библию и отчеркнул ногтем строку. Открыв глаза, он увидел в свете карманного фонаря следующий кусок английского текста. «Yet ye seek to kill me, because my word hath not free curse in you». Исана почувствовал, что это последние слова, переданные ему душами деревьев и душами китов. До сих пор он много раз обращался к душам деревьев и душам китов, но ни деревья, ни киты ни разу не ответили ему. И, наконец, сейчас дали ему ясный ответ на все его обращения. «Теперь вы хотите убить меня!» «Ибо слово мое не вошло в вас». Среди тех, кого души деревьев и души китов назвали вас, был, конечно, и сам Исана, провозгласивший себя поверенным деревьев и китов, потому что был не в состоянии объяснить смысл слов, сотрясавших его барабанной перепонки. Песню китов и позволил ей безвозвратно утонуть в потоке времени. Нужно ли более разительное доказательство, но осознание этого тоже превратится в ничто, оставшись без ответа? Эта мысль захватила Исана и освободила от неведомой силы, втягивавшей его в мрачную бездну. «Я провозгласил себя поверенным деревьев и китов, но я человек» и мне не избежать ответственности перед вами, поскольку я один из тех, кто рубил деревья истреблял китов. Сказал он, обращаясь к душам деревьев,